Андрей Получёв. Глазомер, быстрота, натиск. Девятая книга цикла Егерь императрицы. Читает Сергей Уделов. Аннотация. Десант турок на Кинбурнскую косу войсками генерал-аншефа Суворова уничтожен. Теперь самое время вести полки на очаков и брать его решительным штурмом. Но приказа наступать нет, а приятель усиливает оборону крепости. Особому батальону егерей, как и всей русской армии, предстоит сложнейшая задача взломать ее и выбить неприятеля из причерноморских степей. Андрей Булычев ГЛАЗОМЕР, БЫСТРОТА, НАТИСК ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ОЧАКОВ ГЛАВА ПЕРВАЯ В НИКОЛАЕВСКОЙ «Очень все это рискованно, Алексей!» Гусев покачал с сомнением головой. «Год назад маш аж четыре Алая из Очакова на себя вытянули. Почти что сутки приличный плацдарм вот здесь, прямо напротив, держали». А турки действительно тогда поверили, что мы тут большое наступление начали. Аж на целых три недели высылку своего десанта под Кинбурн отложили. Неужто ты думаешь, что не обратно позволят нам такое и в этом же самом месте повторить? Сейчас ведь ученые уже, хорошо нами битые. Вон сколько ретраншементов возле самого Бога за этот год нарыли. — Все так, Сергей, все так. — проговорил Егоров, пристально разглядывая противоположный берег в свою трубу. «И земляные укрепления они там возвели, и народа в них нагнали, и даже полевые орудия выставили. А самое главное — это то, что уверены они сейчас в том, что именно здесь, вот в этом самом месте, русские уже точно во второй раз к ним не пойдут». Это ведь какими дураками надобно быть, чтобы лезть повторно сюда, на такой вот укрепленный участок берега, когда для этого можно выбрать гораздо более спокойный и удобный? Нет, друг, действовать надобно так, как от тебя не ожидает противник по-суворовски. А значит, решительно, напористо и дерзко. Вспомни наши давние десанты в ту войну под Гурабалом или Туртукаем. Как мы меньшими силами неприятеля там разгромили и в панику его ввели. Наш план мы не меняем. Тем паче, что с генералом-шефом он уже согласован. Через три дня в ночь на 24 мая батальон выходит десантом на противоположный берег под деревней Покровкой. Сбивает неприятеля с букских приличных укреплений и сам же их занимает. полк Касперова после того переправляется наплывом. и уходит в прорыв, наводить панику в тылу у турок. Его основная задача — это перетянуть их внимание на северную сторону пограничной линии. А вот уже наше общее с казаками — это приковать внимание неприятеля к себе, отвлечь его от места основной переправы русских войск и притянуть к себе все имеющиеся у турок резервы, На следующую после нашей высадки ночь дивизия Александра Васильевича начнет переправу ниже Николаевской, в том самом месте, где в первую кампанию стоял понтонный мост. Глубины там все давно уже промерены, а кое-где так даже и старые сваи еще видны. Думаю, что понтонерам большого труда не будет в этом месте быстро новой возвести. 40 верст прямого пути будет от нас и до той перебравы. Когда уже турки поймут, где основная наша высадка идет, их пехоте целый день хода понадобится, чтобы от этой самой покровки и на юг пройти. Но уж с их конницей да без поддержки пехоты Суворов сумеет даже со своей неполной дивизией справиться. Османские орудия же и вовсе не успеют туда докатиться. Ибо нет в их топчу той вылочке, что имеется у наших канонеров. хотя и натаскивали турок так активно все это время, мсье-французы. Жалко, времени у нас на подготовку совсем мало. Учебная рота только лишь наполовину сформирована, а с переводом туда четырех офицеров с антирами и капралами в строевых подразделениях теперь приличный некомплект командиров образовался. Ну да ладно, чего уж тут говорить. Как-нибудь и с этим мы справимся. Пойдем, Сергей, поглядим, как молодых на полигонах готовят. Да потом в хозяйство Рогозина заглянем, посмотрим, как он там к выходу со своими людьми подготовился. Третье, четвертое отделение, на огневой рубеж, марш! Пятое, шестое, вон под этот шест стали. Отрабатывайте зарядку фузей. Скомандовал старший оружейник учебной роты. капралы за своими людьми глядят. — И если что вдруг не так, то их поправляют. — Симеон, Катышев, ты давай-ка там сам напротив мишени со стрелками работай, а я уж пока здесь буду, — приказал он своему помощнику. Афанасий прошелся перед дюжиной выстроившихся в ряд молодых егерей. Каждый из них стоял по стойке смирно, ловя взглядом строгого унтера. — Ну и че так кучно сгуртовались-то? — Проворчал он недовольно. Ты вот, Серафим, как с оружием собираешься работать, когда тебя с боков поддейкой с Зиновием подпирают? Вон, погляди на ребяток с Пятого Капральства, как они там хорошо стоят. Никакой помехи или неудобства друг дружке не чинят. Ну-ка, быстро на шаг разошлись во все стороны. Вот так. Проворчал он, распределив людей в шеренге. Значит, это так. Пока третье и четвертое отделение у нас стреляет по мишеням, будете у меня здесь показывать, как же вы в быстрой зарядке навострились. Еще раз повторяю, забудьте все, чему вас учили в рекрутской команде, а потом еще и в пехотном полку, что касаемо заряжания фузей. Совсем недавно аж тридцать два шага предписывалось вам это делать. И хотя новым уставом это дело теперь еще до двадцати двух сократили такое нам все одно не подходит скорость боя по шеренежного пехотного строя это лишь один выстрел в минуту если мы с вами вот так вот и будем стрелять то батальон даже до третьего боя у нас не доживет потому что в самом первом он весь там на поле поляжет запомните вибрацию Егеря всегда на острие атаки пехоты идут, или же в прикрытии ее отхода. Между ними и неприятелем лишь их точный выстрел на замах османской сабли. Замедлитесь, или же не точно своей пулей во вражину ударите, сверкнет та сабелька над головой у турецкого всадника, рэсь, и вас уже нет в живых». Так что быстрота, сноровка и точность — вот что сейчас есть сама ваша жизнь. Боевых патронов, надеюсь, ни у кого с собой нет. Никто вдруг не снарядил их по своей дуре? Ну, вот и правильно. Рано вам еще с собой в патронташах боевые припасы таскать. И все равно положенная команда для всех сейчас одна. рю Строй молодых солдат развернулся в противоположную от огневого рубежа сторону, и после осмотра оружия все они начали сноровисто отрабатывать его заряжение. Слышался стук шумполов о стенке стволов, щелчки курков, да их удар об огниво вхолостую. За их спиной на огневом рубеже уже хлопали первые выстрелы. Третье и четвертое отделение приступили к стрельбе по своим мишеням. — Ты куда глаза-то свои прикрываешь, дурья твоя башка? — донесся крик капрала Катышева. — Кульков, ну ты куда палишь-то? Ведь с того-то у тебя и дырок в мишени гораздо меньше, чем у всех остальных. — Конечно, с чего бы им там быть, когда у нас тут такой заяц в плутонге нарисовался? Это тебе не пехотная каре, которая перед собой в дымное облако пуляет? Это ведь ягерская цепь дурила! — Еще раз вижу, что ты жмуришься, под ребра у меня сразу схлопочешь. А вот отделенный командир тебе еще потом горячих добавит. — Слыхал меня, Лас? — кивнул он командиру третьего капральства. — Да слышал я. Слышал, Семен. — покачал головой крепкий ветеран. — У меня ведь-то двое таких. Я из-за Ваньки Рябым это же заметил. Почитай, что у каждого отделения такие вот моргуны у нас есть. — А чего? В пехотном полку-то на это вообще ведь не обращают внимания. Там хорошо, ежели по три патрона за полгода давали молодым стрельнуть. А кое-где так и вообще на холостом бое все стрелковое учение проходило. Вот и боятся люди ружейного грохота огня, потому как непривычны они к такому. — Ну, что ж нам остается делать? Будем учить. — вздохнул Катышев. — С Афанасием Ивановичем посоветуюсь, или вообще даже с их благородием. Коль исправятся, так останутся у нас. Ну, а ежели нет, так обратно в свой полку идут У нас ведь вон даже повара интенданские не хуже многих строевых стреляют. На кой вообще такая вот обуза здесь нужна? Так, ладно, слушаем я команду. Положение с колено принять. Тремя патронами быстрым боем по мишеням. Огонь! Бам-бам-бам! Слышались оружейные выстрелы из-за перелеска. Матвей! «За конями прогляди пока мы на полигоне с господином майором будем!» Алексей кивнул сопровождающему их с Гусевым вестовому. «Пошли, Сергей Владимирович, поглядим, как там молодые свой стрелковый навык нарабатывают!» «Ружья на ремень! Сомкнут строй!» — донеслось до подходящих к стрелкам офицеров. «Смирно! Выше благородие отделении учебной роты проходят занятия по стрелковой подготовке докладывая старшей оружейной команды под прапорщик мальцев алексей козырнул старшему унтер офицеру продолжайте далее свои занятия афанасий иванович считайте что нас здесь рядом с вами как бы и нет а мы с главным квартирмейстером по сторонам тут поглядим на лицах молодых солдат считалось напряжение как же Сам командир батальона сейчас на них смотрит. А ну как, он на тебя вдруг сейчас осерчает? Ох и страшно. Они суматошно выдергивали учебные патроны из поясного патронташа, скусывали с них кончик плотной бумаги, имитировали засыпку пороха на полку замка и в вружейное дуло. А вот теперь примять все хорошо шомполом и подать свинцовую пулю в ствол. Заряжено. Щелк-щелк-щелк. Только и слышались сухие удары курка. «Не просто так ударный кремень портим!» — рявкнул афанасий «Пущай даже и в холостую, но все же хорошо мишени выцеливайте. Не зря же там для вас щиты ладили. Вот и представляете, что эта турка прямо сюда к вам по полю скачет. Эй, Рыжий, как уж тебе там? Митрофан, ты по что резко спусковой крючок дергаешь? Даже мне отседовать это видно!» — Коли по-настоящему палить станешь, так весь казённый свинец в землю вгонишь. Плавный спуск ровный должен у тебя быть, а после самого вдоха... Сто раз ведь уже повторял, сами следите, как с ружом работаете. Лучше чуток позже выстрелить, да зато точно, чем впустую в белый свет бестолково лупить. Солдаты старались. Видно было, что им очень не хочется ударить в грязь лицом перед высоким начальством. Со стороны перелеска показались фигуры двух егерей. Более молодой, с офицерской саблей на широком поясе и с выпушкой на каске, заметно прихрамывал. — Ваше высокоболгородие, учебная рота находится на занятиях. Разрешите получить от вас замечания? — Командир роты капитан-поручик Самойлов, — доложился офицер. — Старший сержант Дубков, — скинул руку к головному убору пожилой унтера. «У меня пока что замечаний нет, Николай Александрович», — улыбнулся Егоров. «Мы ведь и сами вот только что сюда подошли». «Что, Макарыч, я смотрю, не поспила, что уже за своим ротным». Обратился он к седому ветерану. «Так за ним разве же угонишься, ваше высокоблагородие?» — усмехнулся тот. «Куды уж мне стариков да за молодыми бегать? Хотя их благородие, конечно, бы поберечь ногу надобно». Все ж такое серьезное ранение у него было. Ладно, хоть Костя посля удачно срослась, а то бы...» И он, вздохнув, махнул рукой. «Ладно, ладно, Иван Макарович, ты уж на себя не наговаривай. Шустрее и сноровести многих молодых и сам будешь. Скольким солдатам свой воинский опыт передал, меня он в свое время учил. Потерпи немного, дядька, ну вот кому, как не тебе в унтерском старшинстве на этой учебной роте быть?» Да с таким-то богатым егерским навыком. — А вот вам, господин капитан-поручик, действительно поберечься нужно, — перевел он взгляд на Самойлова. — как Акакий Спиридонович вчера вечером мне докладывал, что вас рано начала беспокоить, и что вам покой теперь непременно нужен. — Может, все же возьмете отпуск для поправки здоровья? — Полагаю, что вам отказа в штабе армии в этом не будет. Если что, так я и сам там походатайствую. — Примног благодарен вам, ваше высокоблагородие, за ваше участие и беспокойство. Учтиво склонил голову Николай. Однако все же прошу вас не тревожиться обо мне. Рана моя почти что уже зажила. Я ее сам по своей нерасторопности немного разбередил, когда показывал солдатам их действия при штурме учебной фортеции. Оступился там слегка, ударил. — И вот, на тебе. И он, притопнув ногой, поморщился. — Батальонный лекарь чудодейственную мазь мне сготовил. Говорит, что ежели целую седмицу, не пропуская ни дня, ее в ногу втирать, то тогда уже точно боль отпустит. — Ну вот как мне от батальона удалиться, Алексей Петрович, когда впереди у нас такое серьезное дело намечается? — Что уж, я сам разве не вижу, как строительные допонтонные роты на берегу споры работают. Войска наши совсем скоро в наступление на очага вдвинут. А мне что же, в тише отлеживаться? — Простите, не смогу я уже так. Попрошу вас, господин подполковник, оставить меня при батальоне, хотя бы даже и в этой вот учебной роте, коли уж из строевой стрелковой сюда перевели. — С повышением перевели, Николай, — отметил Егоров. — Не задвинули, а серьезное дело доверили как грамотному боевому офицеру и причем георгиевскому кавалеру. Еще и таких командиров в помощь вон выделили. — Ладно, Самойлов, не хотите от действующей армии для поправки здоровья отъехать, значит, тогда сами за собой смотрите и не запускай рану. Жаль, вот времени на все про все у нас мало. Еще бы пару месяцев здесь, на этом берегу, укомплектоваться, до да начальный егерский навык молодым солдатам набить. — Неужто пойдем скоро, господин подполковник? — Приказ на переправу получен, — скинулся ротный. — Тихо, тихо, капитан-поручик. Оборвал его командир батальона. «Отойдемте, господа офицеры, не будем здесь под прапорщику мешать. А ты, Афанасий, и далее продолжай занятия с солдатами. Я гляжу, у них сейчас гораздо лучше получается, чем три дня назад, когда мы у вас были. Уже даже и сноровка у некоторых становится видна. Рука на этом оружейном деле потихоньку начинает набиваться». Офицеры отошли на десяток шагов в сторону, а учебное отделение продолжили отработку быстрого заряжания. «Вы бы не гречали такое при подчиненных, Николай!» «Ну что вы, неужто своих солдат совсем не знаете?» Сказал, пожурив капитана-поручика Егоров. «Это же как сарафанное радио. На одной околице бабка Акулина своей соседке рассказала, что у нее пеструшка вдруг яйца в крапинку начала нести». А вечером об этом уже и все село знает. Ну, а следующие сутки три соседние деревни пересуды ведут. Не нужно людей богоражить. Мы все-таки на постой у станичников в их избах располагаемся. А ну, как вдруг слух да на тот берег перебежит. Всякое ведь может случиться. Тот же рыбак, скажем, может в руки туркам при ловле попасть. Ну, ладно, вижу, ты и сам это все понимаешь. Готовьтесь. Совсем скоро важный приказ будет. Твою роту мы в бой вводить не собираемся. Она еще не укомплектована и не обученная пока у нас. Только вот отделение в ней начали сбиваться, так что будете пока на подхвате. Вон, интендантской службе Рогозина поможете. Где-то переправу нужно будет организовать, доставка тех же боевых припасов или же вынос раненых на вас ляжет. Тоже знаешь, то еще это хлопотное дело». «Ну, а коли уж совсем жарко станет, так и твои семь с половиной десятков бойцов для нас самым последним резервом будут. Не дай бог, конечно, это уже самый край. Но в любом случае, Николай Александрович, все солдаты должны быть вооружены, экипированы, уверены в себе и в своих товарищах. Я погляжу, кроме унтеров и капралов, ни у одного пистоля и тесаков при себе нет». «Нет, господин подполковник», — покачал головой Самойлов. Три дня назад только лишь последние два десятка фузей получили, да и то, пехотных, с длинным стволом. Если еще вдруг новобранцев к нам подведут, то у меня их вообще ведь вооружать нечем будет. Два старых ружья лишь в запасе имеются, которые мальцев с Катышевым отлаживают, вот и все. И штуцеров только у них они и есть, это те, которые свои, закрепленные, что они с собой из стрелковых рот сюда забрали». «Трамбон вон один выдали, да у того ударный замок неисправный. Опять же оружейники наши вечерами над ним колдует, пытаются восстановить. Эх!» И ротный, махнув рукой, огорченно вздохнул. «Не егерское у меня подразделение, а словно половиненная мушкетерская рота!» «Ладно, придумаем что-нибудь со временем. Не журись, Николай!» Потрепал его по плечу подполковник. Ну кто же вот за три недели, да из новых людей, боевое егерское подразделение сразу создаст? Для этого ведь долгие месяцы и хлопоты нужны. Подожди вот, со временем и твоя рота не хуже всех прочих у нас будет. А по поводу оружия я подумаю, что тут еще можно будет с этим поделать. Пока же готовьтесь воевать тем, что у вас и так сейчас есть. Кузей с запасом патронов ведь имеются, штыки при них. «Ну, значит, что у тебя уже солдаты. Гренады им, конечно, пока что еще рано давать. Себя они быстрее ими побьют, чем врага. А для работы с пистолем тоже ведь особый навык нужен. Вот и наработаете его на трофейных, на учебных коротышах. Как только уверенно ими владеть научитесь, так и боевые наши драгунские пистоли потом получите». Посмотрев, как два отделения бьют по мишеням, командир батальона и его главный квартирмейстер отправились дальше. В станице Николаевской и возле неё царила суета. По только что подсохшим от весенней грязи дорогам шагали войсковые пехотные колонны. За околицей дымили многочисленные костры, скакали казачьи и драгунские сотни, катили в орудийных упряжках на передках пушки. Все это говорило о том, что возле Бога собирается сейчас большая военная сила. Также многолюдно было и в самой станице, где квартирировались те счастья, что располагались здесь и ранее, или же те, что успели подойти сюда раньше других. Возле переулка, выходящего на околицу ковврау, там, где располагалось тыловое хозяйство батальона, стоял усиленный караул егерей. — Ваше высокоблагородие, чуть был с драгонами недавно не сцепились, — рассказывал Алексеев фурьер Луковкин. — У нас же здесь еще под особой, под строгой охраной находится. Не зря же мы весь проезд, той вон лисиной с полосами, перегородили и аж на цельное отделение при ней выставили. Часть столько добра батальонного за спиной хранится, а эти-то злы дни все прут и прут... — Открывай! — кричат нам. — Открывай, похота Загробастали себе всю улицу, а нам, дескать, жить вовсе негде. Убирай свою разрисованную лоблю с пути, а иначе вас всех тут конями потопщим. — Вот так вот и орут, прям как оглашенные! — рассказывал взволнованный Унтер. — Ну вот и пришлось нам штыками грозить. Я им, значит, кричу. — Топтать начнете, так мы вам кишки выпустим! А там уже их хунтер с пятью человеками спешился, и они за эту самую загородку руками схватились. Ладно, хоть наш господин старший интендант с комендантским плутонгом суды подоспел. «У две шеренги становись!» — кричит. «Ружья на изготовку! Первая с колена, вторая стоек с тридбетовсь!» Ни разу я еще Александра Павловича таким вот грозным не видел. Ну, драгуна-то сразу спушались и дали от нас дёру. «Вот теперь сам тут буду стоять, да за порядком приглядывать». «Смотри, как у вас тут жарко!» — качал головой Егоров. «Молодцы! Ладно, фурьер, продолжайте дальше свою службу. Никого из чужих, кроме разве что господ офицеров, сюда не пускайте. Да и к тем сопровождение патруль приставляйте. А прежде всего через вестового главного интенданта предупреждайте». У нас в этом переулке свободного жилья вовсе даже нет. Мы все сыроюшки и клети батальонным добром заставлены. Вот и нечего здесь кому бы то ни было шататься. Во дворах и на самой улице копошились солдаты в зеленых мундирах. Слышалась перебранка, стук молотков и вжиканье пилы. Кто-то отчитывал Степана с Герасимом за их небрежение и леность. кто-то громогласно звал какого-то Ваньку, обещая на его дрянную башку кару небесную, если он сию минуту зараза не вернет бондарский скобели да лото. Зайдя за плетение одной из хат, Алексей увидел все свое батальонное интендантское начальство. Рогозин в окружении старших тыловых групп и штатных ротных мастеров осматривал походные кухни, все три одноосные, и большая двухосная чадно дымили в небо из своих труб А в их топки закидывали все новые и новые полешки Что это они у вас так чадят-то, Александр Павлович? — подойдя поближе, спросил своего интенданта Алексей. — Как будто у вас тут четыре бани разом растапливают. — Не боитесь, что от перегрева котлы не выдержат и рванут? — Не рванут, Алексей Петрович. — отмахнулся Рогозин. Там какие-то хитрые аглицкие клапаны, на них херсонские корабелы поставили. Говорят, что ежели в котлах избыточное давление будет, то пар сильнее через них стравливаться будет. А так он попыхивает маненько поверху. Действительно, над всеми металлическими баками строился белый порог. Над двухосной кухней с ее большой топкой его было больше всего. «Мы сейчас тут течь ищем», — пояснял главный тыловик. чтобы у нас, как в прошлом выходе на Кинбурн, неприятность не случилась. Тогда на холодное заливали, так все вроде бы ладно было. А вот как только натопили основательно, так сразу же из нескольких щелей потекло. И чем дальше, тем больше. В полевых условиях, ох, ведь и трудно такие вот неполадки устранять. Уж лучше мы сейчас, тут, все это испытаем. Небось, совсем уже скоро в поход двинемся. «Так ведь, господин подполковник!» И старый служак опытливо поглядел на командира. «Пойдем, Александр Павлович, покажешь мне, что вы там с нашими трофейными фальконетами содеяли!» Лешка кивнул в сторону выхода на улицу. «Усков, за меня тут останешься!» Распорядился старший интендант. «Еще часик их потопите, и, пожалуй, хватит. Ежели течи нигде не будет, то пущай себя остывает потихоньку!» и пошел вслед за командиром. «Скоро, Павлович, совсем скоро пойдем», приглушенно ответил на заданный ему вопрос Алексей. «Только вот кухни ты пока переправлять, с нами на тот берег не будешь. Каждый егерь должен будет иметь при себе сухой продуктовый паек на трое суток и боевой припас для долгого сражения. Батальон переправится через реку без всего тяжелого имущества». А вот интендантские и лекарские повозки, кухни и все прочее догонят нас уже потом, когда мы двинем Качакову. По пороху, свинцу и готовым патронам мне Афанасьев уже все доложил. Наделали мы их с избытком. Гренат и фугасов тоже пока что хватает. А вот как дела с вооружением для учебной роты обстоят? Там ведь у Егерея, кроме пехотных фузей, ничего ведь более нет». — Алексей Петрович, все, что мог, и беж, боль того я сделал! — вздохнул устал Рогозин. — В новую амуницию всех сумели одеть, тогда как во многих пехотных полках только лишь гренадерские и первые мушкетерские роты вновь ещеголяют. А вот все остальные в старой, еще в той утвержденной матушкой Елизаветы Петровны ходят. — Узей хоть и самый обычный, пехотный у солдат. Да зато мы все старые и разнокалиберные на одну единую тульскую систему сумели обменять. А это, я тебе скажу, тоже совсем непросто было сделать. Это ладно, у меня хоть претендантской армии, еще те старые связи остались, и я знаю, кому чего и сколько надо занести. это так бы и мучились, толкаясь с закрытой двери И с Толей и Сабель вообще нет, хоть ты сколько кому на лапу давай. Он... В несколько карабинерских конных полков еще при Петровских палашах и с одними лишь устаревшими ружьями службу несут. Их командиры ревностно следят, кого и как интендантство вооружают. Но жалуются они куда надо. Особые люди дознания в армейском интендантстве проведут и потом сгонят многих от теплых мест. Так что они там все не желают сильно рисковать». Но все же пару десятков драгунских сабель с пистолями обещали мне дать. «Завтра обоз с Елизаветграда сюда подойдет. Вот и поглядим. Не забыли ли они про свое обещание?» М «Да, два десятка — это капля в море», — вздохнул Алексей. «Обещали ведь, что к новой компании все воинские части переоденут и перевооружат, что встретим мы ворога при полной подготовке». Но у нас всё как обычно. Войну все ждали, но она вдруг грянула неожиданно. Вот и будем мы ее теперь вытягивать на солдатской, на русской доблести и на гении полководцев. В соседнем дворе стояли пять небольших орудий-фальконетов. Возле них крутились батальонные оружейники и ротные пионеры. Орудийная команда была уже давно расформирована, и люди с нее перешли в стрелковые роты. Но опыт был уже наработан, и когда нужно, их всегда можно будет приставить к пушкарскому делу. Все серьезные орудия батальон сдал армейскому интендантству. Эти же небольшие пушечки, снятые с побитых турецких судов, припрятали и переделали для колесного хода. — как Аксава, выдержит ли лафет выстрел с хорошим зарядом? — Выконеты оси свои не свернут при откате? Алексей похлопал ладонью ярко начищенный бронзовый ствол. — Да выдержит, усок высокоблагородие, выдержит, — пробасил здоровяк. — Да как же не выдержать, когда мы мосяжно в Херсонской корабельной кузне ковали, а потом еще в особой казенной мастерской ладили. Три седмиц там с господином-подпоручиком ведь были. «Чай испытали их уже. Хорошо все орудия пуляют. Вес тоже снизили, как могли. Больше уж никак его был нельзя уменьшать, дабы вся конструкция не ослабла». «Ладно, конструнция», — усмехнулся Алексей. «Имейте в виду, сава что эти фальконеты должны будут в боевых порядках у нас на том берегу идти. Мала эта пушечка, да зато жалит она больно». Для десанта самое, что ни на есть удобная огневая поддержка, а для этого их нужно будет через букс уметь перебросить. Подойди к Платону Миколаевичу, войсковому старшине запорожцев. Попробуйте с ним отработать погрузку и выгрузку фальконетов на их кончебасах. Может, мостки какие-нибудь потребуется придумать для удобства, блоки там, ну и еще чего». Берег на месте высадки не заболоченный будет, но зато с хорошим подъемом. Так что соображайте, как вам не затянуть с их выгрузкой. — Понял, ваше высокоблагородие, — протянул старший батальонный канонер Сегодня же вот этим и займемся. Алексей с Рогозиным пошли дальше по переулку, а за их спиной уже раздавались команды помора. — Этот... «И вот этот давай, выкатывайте, братцы!» «Да нет же! Ну чего в самом деле? Вот то берите, он потяжелее всех будет, его и будем пытать доглядеть в деле!»